59. Жизнь господина Лимана с каждым днем осложнялась все больше и больше. Привидения как с сыпи сорвались. Они слали ему сообщения в любой час дня и ночи, доставая его там, где он меньше всего этого ожидал. Спрашивал ли Лиман счет в баре за какой-нибудь аперитив? Чья-то рука успевала оставить на листке пару слов. Всего-то, кажется, казон не доехал. Лиман кидался к официанту со счетом в руке. «Кто это написал?» Официант отстранялся. «Спокойно, это же ваш приятель, вон там, у бильярда». «Где?» Естественно, никакого приятеля. «Наверное, ушел. Он хотел сделать вам сюрприз». Отправлялся ли он в сортир отлить свой страх, разглядывая привычные взгляды на стенные надписи, натыкался на безобидный вопросик. «Да? С фонариком, что ли?» «На улице, прямо перед ним, откуда ни возьмись, появляются какие-то ужасные дети». «Ты тоже в деле? Ты тоже в деле? Ты тоже в деле?» Он не стал гоняться за детьми. Он перестал заглядывать в кафе. Он обходил стороной общественные туалеты. Он поливал теперь городские стены. Он боялся вообще куда-нибудь пойти. Он подумывал, как бы ему убежать от себя, чтобы больше не возвращаться». Один сутенер-итальянец попытался как-то вступиться за беднягу, обратившись к инспектору, который, кстати, тоже был наполовину итальянец. «Перестаньте вы над ним издеваться, Селестри, а то он пустит себе пулю в лоб, и все дела». Это не входило в планы инспектора Селестри. «Это нежелательно для тебя, рыбак». Но как же я ему помешаю? Он совсем уже с катушек съехал? Не найдет веревку, чтобы повеситься? Так просто перестанет дышать, вот и все». Однако инспектору Селестри важно было не потерять господина Лимана. «Ладно. Попробуем еще один фокус. Последний». Последний фокус нащупали пятки Лимана, когда он залез тем вечером в спальный мешок, теперешний его постель, под лестницей одного старого дома, предназначенного на снос, на улице Туртий. Лиман забрюзжал, вылез из мешка, чтобы посмотреть, что туда еще набилось. Он вытащил оттуда пластмассовый футляр, холодный и гладкий. Ему пришлось выползти в поисках фонаря, чтобы определить, что это такое. Оказалось, магнитофонная кассета. Надпись гласила яснее некуда. «Убийство сосунка записали. Нужно предупредить остальных». Реакция была мгновенной, внезапно избавившись от своих привидений, забыв все меры предосторожности, которые он принимал до сих пор, полагая, возможно, что его друзья подвергаются огромному риску, пока он их не предупредит. Или напротив, думая, что это запись проделки кого-то из банды, Лиман припустил по улицам Парижа. В приступах паники люди сегодня уже не обрывают шнурки колокольчиков. Они вдавливают кнопки домофонов по локоть, проваливаясь в толщу пластика и бетона. Какой-то странный голос ответил на звонок Лимана. «Кто там?» Голос не слишком приветливый, однако мягкий, женский. «Это я! Это Лиман!» «Что ты здесь делаешь? Говорили ведь, что ты...» Это ты послал мне кассету. Какую кассету? Я не Открой, это важно. Нужно прослушать, нужно. Раздался щелчок. Лиман растворился в мраке парадный. Напротив кнопки, на которую только что наседал Лиман, инспектор Селестри прочел имя. До странности безобидное, какое-то средневековое, удачная находка для трубадора. Тернетта ль В характере инспектора Селестри не было ничего, что роднило бы его с трубадором. Пернетту дютьель долго обхаживать не пришлось. Как только ее взяли, она сразу же выдала имя некоего Казнева или Козо, который, в свою очередь, решил воспротивиться инспекторам и Селестри, что обернулось ему пулей в правом локте, вооруженное сопротивление, и еще одной под левым коленом, попытка к бегству. Если Лиман был уже на пенсии, то Дютийоль и Козо работали на журнал «Болезнь», медицинское издание некоего Синклера. Пути всех четверых — Синклера, Кознёва, Лиман и Дютийоль — сходились в одной точке прошлого — магазин, где все они отправляли службу как раз в то время, когда Бенджамен Маласен исполнял там весьма спорные обязанности козла отпущения когда инспекторы Карага и Селестри явились на квартиру к господину сен там никого не было. Когда же они прибыли с обыском по юридическому адресу издательства, то и здесь его не оказалось. Впрочем, вряд ли журнал сильно страдал от отсутствия директора. Номера на следующие четыре месяца были уже полностью составлены, да и на будущее материала было предостаточно. Среди прочих, готовящихся к выпуску статей, инспектор Селестри отметил следующее. «Болезни в истории кино» – специальный номер, подготовленный к столетию этого вида искусства. Татуировка и ее мотивации. Пластическая хирургия, как одно из изящных искусств. Ложь, патология или умение жить. Пересадка преступления. Об изменениях в психике пациентов, перенесших операцию по пересадке органов, на примере недавнего громкого дела, развернувшегося вокруг подозрительной личности некоего малосцена. Статья, набранная заранее, описывала, предвосхищая события, не состоявшийся пока еще процесс. Каждый из этих сюжетов живо заинтересовал инспектора Селестри. Особенно два последних. Тем более, что при обыске на квартиру клера нашли фотографию зеленоглазой красавицы в розовом английском костюме, значащейся в полиции под именем Мари-Анш-Курье и имеющей репутацию «большой лагуньи». Так как связь между Титюсом и Селестри была прервана, информация передавалась через Жервезу. Таким образом, инспектор Титюс, проникнув в тот день в камеру Марианж, явился не с пустыми руками. «У меня плохая новость, Марианж. Инспектор Титюс не знал, с чего начать. «Вряд ли это вас обрадует». Он поставил термос на привинченный к полустолик. «Сегодня шоколад. Лучший. Как у шеф-повара». Плиточку развели на медленном огне и капельку молотого кофе в самом конце. И позолоченные ложечки. Все для вашего удовольствия. Я опять в фаворе, Марианж. Она взглянула на него в упор. Да, у Лежандра с его методистами что-то не заладилось. Вот он и вспомнил про меня. Он захотел ее ободрить. Эй, у меня пока испытательный срок. Нужно еще, чтобы я прошел. К шоколаду он захватил коробку бельгийского песочного печенья, белого, как пляжи южных морей.